Противогазы и фильтры, теплая одежда, химза, армейские радиостанции и рации, бензин и соляра. В кузов трофейного патриота должно поместиться, если свинтить КПВТ. Отдельно стояли заветные коробки с ампулами b 12 которые Ева нашла в контейнерах с медикаментами.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 Давай. Давай-ка ты сам. Я пожал плечами и без раздумий вдавил клавишу с буковкой «Д». Не для того мы сюда тащили, чтобы вновь поддаваться сомнениям. Все, хватит. Ничего не произошло. Только надпись пропала, и экран почернел. У меня ёкнуло сердце. Не может быть, мы же...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 «Я тут видела карты!» Ева отбросила бумажку, обошла пульт и принялась вытаскивать из ящиков придвинутого стола пухлые папки. За ними появились рулоны, кальки, канцелярские скрепки, готовальня, дырокол и сложенный лист с масштабно координированной сеткой. Ева развернула его и придержала края пальцами».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 I'm